Территория американских штатов. Город Форт-Линкольн. 22 год. 28 число восьмого месяца. Понедельник. 19:10. Аэродром Форт-Линкольн не находился рядом с гаванью, насколько мне удалось разглядеть в иллюминатор, пока самолет закладывал по вираж. Порт разделял город и летное поле, поэтому посмотреть город нам не светило. Экипаж так решительно сбросил высоту, что у нас засосало в солнечном сплетении, выровнял машину по направлению вдоль ВПП и столь же смело посадил самолёт на неровную бетонную поверхность. Судя по равномерному буханию покрышек шасси, полосу выложили из бетонных плит на не слишком мощную подушку. Затем середина каждой плиты просела, а стыки немного разошлись, вызывая шум и вибрацию при взлёте и посадке самолётов. подобно тому, как стучат колеса поезда на стыках рельсов. Самолет совершил совсем короткий пробег по полосе, довольно резко замедлившись реверсом и тормозами, затем съехал с полосы, пару раз повернул и остановился окончательно, слегка покачнувшись на амортизаторах. Дверь пилотской кабины распахнулась, оттуда вышли двое, давишний, похожий на подростка хлопец, и высокий худой брюнет с длинным носом и залысинами на лбу, и тоже с серьгой в ухе, видимо, пилот. Пилот открыл дверь в левом борту и вышел из салона, вывалив наружу трап, а подросткового вида механик отстегнул загогулистое креп переплетение крепежных ремней и тросов от наших сумок, попрощался с нами и исчез в пилотской кабине, закрыв за собой дверь. Мы навьючились своим имуществом и выбрались на потрескавшийся бетон площадки. Было очень жарко. Над серой ВПП, колебалась прозрачная марева горячего воздуха. От раскалившегося заднего бетона под ногами вверх шел настоящий поток теплого воздуха, заставляя колебаться, как в кривом и шевелящемся стекле, весь окружающий пейзаж. Ни единое дуновение ветерка не колебало ни одной травинки, проросшей сквозь щели в бетоне. Даже американский флаг на высоком флагштоке в середине стенки самолетов висел, поникнув, ни разу не шелохнувшись. «Это за нами!» сказал Смит, показывая на приближающийся к нам от ворот аэродрома камуфлированный грузовик Шеви Кадьяк, проходимую, но вполне гражданскую модель с тентованным кузовом, явно уже местное творчество. Через минуту грузовик остановился рядом. Из кабины выпрыгнули двое, Капрал и рядовой в обычной американской песчанке с самыми обычными американскими знаками различия, со стандартными беретами в кобурах. Капрал отсалютовал Смиту, Что-то тихо ему доложил. Рядовой же обижал машину, откинул задний борт и скинул из кузова легкую лесенку. Мы подхватили мешки и подошли к заднему борту. Двое братьев Рамиры поднялись в кузов и начали поочередно принимать от нас мешки, укладывая их поближе к кабине. А затем все поочередно забрались в кузов и уселись на скамейках, установленных вдоль кузова посередине так, что мы оказались лицом к бортам. Грузовик бодро тронулся с места, довольно энергично разгоняясь, миновал автоматические ворота, ведущие с территории аэродрома, выехал на сносно-асфальтированную дорогу и поехал вдоль берега моря. Эта поездка и десяти минут не продолжалась, как мне показалось. Грузовик остановился у очередных ворот, затем вновь тронулся, миновал шлагбаум и двух гражданских охранников с карабинами М4. Я пришел к выводу, что охранники здесь или слишком много зарабатывают, или слишком мало работают. По крайней мере, ничем другим объяснить того количества модных аксессуаров, которые каждый из них навернул на свою винтовку, я не смог. И красные точки, и тактические фонари, и лазерные целеуказатели, и штурмовые рукоятки, совмещенные с компактными сошками. Явно видны усилия праздного ничем более не занятого. Книжку бы почитали лучше, что ли? Впрочем, надолго мы возле этих новоявленных реинкарнаций дикого Билла Хикока не задержались, а и поехали, уже по территории порта, виляя меж каких-то складов, погаузов, сараев, стоянок и прочих атрибутов промзоны. Выехали на пирс, где я сразу ощутил соленый запах моря, и остановились. «Приехали», — лаконично информировал Нас Браун. Я спрыгнул через задний борт, за мной последовал Смит. Прежде чем капрал и рядовой из кабины успели к нам, мы уже откинули задний борт и началась выгрузка имущества. Я огляделся. Прямо возле нас, у деревянного пирса, стоял одинокий, не слишком новый, но ухоженный и недавно покрашенный траулер. Судно метров двадцати в длину, с высокими бортами, как бы прогнутая в середине корпуса, с основательными надстройками, стрелой мощного поворотного крана сзади и большим погрузочным люком на корме. На корме висел флаг Европейского Союза. На борту было написано «Ла Нинья». Судя по обводам корпуса, Нинья была построена как судно не слишком быстроходное, но зато с высокими мореходными качествами и экономно расходующее топливо. Впрочем, тип наиболее распространенный в этом мире, где больших судов почти не было, а все расстояния для плавания были очень даже не маленькими. На корме, держась за леера ограждения, стоял среднего роста лысоватый мужичок лет сорока с узким лицом, крючковатым носом и трехдневной щетиной. Одет он был в красную майку и грязные белые шорты ниже колен, пошитые из грубой ткани вроде парусины. Прямо через плечо висела перевязь с кожаной кобурой, из которой торчала деревянная рукоятка, выполненного из нержавейки Смита и Вессона, кажется, модели 29, калибра 44 Magnum того самого револьвера, из которого грязный Гарри стрелял в в одноименном фильме. Да, Билли Бонс, куда там? Впрочем, если вам интересно, то стрелял Гарри в кино не из 44-го, а 41-го калибра, и только называл его 44-м. Не сдюжил Клинт Иствуд против отдачи 44-го во время съемок. Билли Боттс откинул ограждение в лейерах, ведущее на трап, и крикнул по-английски с заметным испанским акцентом. «Поднимайтесь на борт!» Я подхватил с раскаленных досок пирса свои мешки и один из мешков бониты, навьючил все это на себя и пошел следом за не столь тяжело груженным Смитом. Прошли по пружинящим под ногами сходням, по палубе, втиснулись в узкую дверь, причем я зацепился за что-то лямка рюкзака. Спасибо, шедшие сзади банить отцепило. Вошли в неожиданно просторную кают-компанию, откуда вело три трапа. Один из них шел вперед и вверх, короткий и на уровня, на закрытый ходовой мостик, а на крыше на стройке был еще открытый дублирующий. Еще один трап вел вперед и вниз и спускался на пассажирскую палубу с шестью совсем маленькими, как купе в поезде, каютами, даже чуть меньше, потому что каюты были двухместными. Третий трап вёл назад и вниз, спускаясь к жилой палубе экипажа, оттуда же можно было попасть в машинное отделение, грузовой трюм и камбуз. Ещё одна дверь в задней стене коют компании вела прямо на палубу, к пульту управления краном. Интерьер был полностью выдержан в стиле «максимальная практичность», исключительно легко моющийся и совершенно неистребимый пластик. Да и вообще судно было пропитано духом «большей пользы за меньше денег». как и все в этом мире, за исключением острова Нью-Хевен. Вереница с десятка тяжело груженных людей стопотом спустилась по трапу на пассажирскую палубу и быстро распределилась по каютам. Благо они все были совершенно одинаковыми, с двумя откидывающимися с одной стены койками, маленьким санузлом, куда при этом умудрились втиснуть крошечную раковину и унитаз с хитрой системой рычагов, выравнивающих давление и заставляющих отходы жизнедеятельности нырять, а не плавать поверху. Главное, не перепутать очередность действий рычагами. При этом абсолютно вся площадь санузла составляла душевую кабину. Можно вообще сидеть на унитазе и принимать душ одновременно, если есть такое желание, разумеется. Багаж прекрасно уместился в пространстве под нижней койкой, как в том же поезде. Эллиминатор был закрыт шторкой, которую я откинул. Неплохо, можно будет даже любоваться пейзажами из каюты. На двери было устроено еще нечто вроде полки с загибающейся внутрь передо... передней кромкой. На самой двери и на стене напротив красовались крючки для одежды. Шкафа не было, зато был маленький столик у окна и даже привинченный к полу табурет у него. Вполне достаточно места для завтрака вдвоем. В общем, впечатление, сложившееся раньше, сохранилось. Чисто, практично, есть все, что нужно, но ничего лишнего. Совсем ничего». Из коридора доносилось хлопание дверей, стук откидываемых коек в каютах, голоса. Группа размещалась на проживании. Я вышел в коридор, крикнул. «Минутку внимания!» Кто-то вышел из каюты, кто-то просто высунулся из двери. «Чтобы без кобуры я никого не видел», — заявил я. «Автоматическое оружие находится доступно в каютах, дополнительное, постоянно при себе, даже в трусах. Трусы и кобура — рекомендуемая форма одежды». «Всем понятно?» «Вы чего-то опасаетесь?» «Повернулся ко мне Смит». «Во-первых, мы уже приступили к операции, поэтому группа находится в состоянии повышенной боеготовности», ответил я. «Во-вторых, я опасаюсь. Я опасаюсь незнакомого экипажа. Я опасаюсь неожиданных встреч. Я опасаюсь нападения инопланетян и четырех всадников апокалипсиса. И пока операция не закончится и мы не вернемся домой», Я буду опасаться и требовать от всех и каждого постоянно быть вооруженным. Вас это тоже касалось бы быть вы в составе моей группы. Мария Пилар ненатурально, но восхищенно вздохнула. «Любимый, ты такой мудрый! Только немножко параноик, но таким ты мне нравишься даже больше. Когда тебя упекут в сумасшедший дом, я смогу тебя там навещать и кормить ложечки в периоды обострений». «Когда на тебя будут надевать халатик с длинными рукавами? Разве это не возбуждает?» «Вооружаться бегом марш!» — рыкнул я на нее. «Си-сеньор командант Эджи Фэй радостно отрапортовала она и исчезла в каюте. Я вытащил из оружейной сумки кобру с юрзой и запасным магазином, прикрепил ее к поясному ремню и прихватил низ кобуры полуторадюймовым нейлоновым же ремешком к бедру. а затем повесил три зажима с запасными магазинами с другой стороны. «Всё, теперь я укомплектован». Продолжающая бурчать что-то издевательское Бонита тоже вооружилась, надев кобру со своим неизменным глоком. «Миамор, ничего смешного», — заявил я ей уже всерьёз. «Мы уже в деле, поэтому давай быть готовыми ко всему». Каразон, если ты думаешь, что я этого не понимаю, то ошибаешься», — заявила Бонита. «Я все же прошла специальную подготовку, и у меня воинское звание. А если ты думаешь, что это заставит меня прекратить выступать и спорить, то тут ты тоже ошибаешься. А если ты рассчитывал на что-то другое, то тебе не следовало становиться моим фактическим мужем. Я на заре нашего знакомства другой не была, и изменяться в будущем не собираюсь. И вообще заткнись, командир нашелся». Последние слова она уже буквально промочала, Заткнул мне рот поцелуем и чуть не повалив меня на столик у иллюминатора. Ладно, шепнула она мне, отпустив, лишь пошли наверх, осмотримся. Мы поднялись по тесному крутому трапу в кают-компанию, где молодой парень с индийской внешностью и синя-черными кудрявыми волосами, одетый в белую футболку и расписные шорты, расставлял по длинному столу кружки, кофейники, сахарницы и какие-то бисквиты в вазочках. На трапе из ходовой рубки появились босые волосатые ноги, и к нам спустился капитан. «Я понял, что вы главный в этой команды?» – спросил он, протягивая руку. «Я капитан Сауза, Альберто Соуза. Эта посудина принадлежит мне, и я же на ней за шкипера». «Приятно познакомиться, Андрей». Я пожал протянутую руку. Ладонью шкипера была мозолистая, шершавая и твердая, как доска. Он задержал мою руку в своей не слишком вежливо и спросил. «Я взял работу, но знаю, они недостаточно. Для меня главное — на моем траулере стрелять будут?» «Исключено!» — категорично заявил, ответил я. «Ну и хорошо!» — обрадовался он. «Вот этот парень, который накрывает на стол — это Джо. Точнее, зовут его гораздо сложнее, но говорить это каждый раз я не берусь. Он у нас кок." Стюарт и заодно оператор крана. Он из Британской Индии, а в прошлой жизни жил в Бирмингеме. Ещё есть механик Тим Бихан, он ирландец, жуткий пьяница, но лучше механика я не видел. Сейчас он возится с дизелями. Штурман и радист у нас тоже есть. Когда нужно, он заменяет меня. Его зовут Пако. Он, как и я, в прошлой жизни был мексиканцем. А в этой мы живём на испанской территории, в Виго. Сейчас Пако спит, «Он заступит ночную вахту». «Давно капитанствуете?» — поинтересовался я. «Лет двадцать уже», — ответил шкипер. «Половину срока возил всякий товар по Мексиканскому заливу в Старом Свете. А вторую половину вожу здесь, что придется и кого придется, по Большому заливу». «Мистера Смита и мистера Брауна еще с тех времен знаю, хоть тогда мы были совсем не друзьями». «А вы давно здесь?» «Нет, несколько месяцев всего». А здесь со Смитом как встретились? Совершенно случайно. Абсолютно. Он увидел меня в порту Виго, когда принимал там какой-то груз. А я вот не пойму по вашим ухваткам, кто вы такие. Военные или бандиты? Кто на кого похож и красавица еще с вами?» Продолжал любопытствовать капитан Сауза, покосившись на Марию Пилар. «Ну, ему простительно, если честно. Если учесть, что он подрядился работать почти в темно. И принял на борт вооруженную до зубов то ли банду, то ли еще кого. «Наемники мы?» — это уже Бонита ответила, мило улыбнувшись. «А где наши лодки, кстати?» «А, ну тогда понятно», — кинул Сауза. «Как раз как наемники и выглядите». «А зодиаки ваши мы еще в Порто-Франко на борт приняли. Упакованы хорошо, за них не беспокойтесь. Ближе к месту надуем и моторы подвесим. Рассаживайте свою команду за стол». «Джо подает кофе, как видите». Мы, словно, в чартер на яхте собрались. Это снова я. «За те деньги, что мистер Смит заплатил мне, я могу позволить кормить и поить вас, как богатых туристов в прошлой жизни», — усмехнулся он. «Возили туристов?» — вмешался в разговор подошедший Дмитрий. «Иногда», — кинул шкипер, — «у меня была пятнадцатиметровая лодка, на которой было удобно пересекать залив и ловить рыбу». «Да, на маршруте от Мексики до Флориды можно было много разной рыбки наловить», вклинился в разговор по-испански Манула Рамирес. «Сеньор, кто в этом мире ворошит прошлое?» с легким ехидством спросил Сауза на том же языке. «Никто не ворошит, даже если учитывать, что мы познакомились с сеньором Сауза в тот момент, когда он все же успел спустить за борт 300 фунтов белого порошка», подал голос Браун от стола, где он наливал себе кофе. Правда, не снизойдя до испанского, обещая на языки Шекспира и Бивиса с Батхитом. «Подозреваю, что именно этот случай помог сеньору-капитану решиться на переезд в этот мир. Мы его не поймали, но сеньор-капитан остался кому-то должен». «Сеньор Браун», — Вкратце обратился к нему Сауза, «может быть, об этом стоит напечатать еще и в газетах? Чем бы я не занимался в той жизни?» И на кого бы не работал, половину заказов в этой жизни я получил от вас. И они вовсе не были заказами на организацию рыбалки для бойскаутов. И ваши одежды теперь совсем не такие белые, как раньше. Если вы не будете ворошить мое прошлое перед незнакомыми людьми, то я буду помалкивать о вашем настоящем». Пока капитан произносил ее отповедь, его рука как бы случайно переместилась к кобуре. и выражение его глаз начало меняться из выражения «ехидное» в «убил бы нафиг». «Ладно, ладно», — тихо сказал Смит, — «хватит об этом». Было видно, что Сауза и Браун друг друга недолюбливает, мягко говоря, но на Смита неприязнь капитана вроде как не распространилась. Капитан хмыкнул и поднялся по трапу на ходовой мостик, решив не продолжать диспута. «Так, господа, прошу немного внимания», — громко объявил Смит. Довожу до сведения график движения. В ближайшие двое суток мы будем идти к точке рандеву, поэтому все могут расслабиться и получать удовольствие от морской прогулки, если, конечно, у вашего командира нет других планов. Ожидания в точке рандеву составят около суток, но может быть и меньше, поэтому прошу быть в готовности к 24.00 среды, то есть послезавтра. Сама подготовка по необходимости. Лаконично закончил я речь Смита.